Глава 39 «Осознают ли эти люди, что через несколько минут почти все они погибнут?» мелькнула мысль в голове комбата, когда сам он поймал себя на том, что поневоле засмотрелся на то, как все слаженнее эти смертники маршируют, словно бы приближение гибели заставляет их максимально выкладываться во время их марша смерти. «Конечно же, осознают!» Однако идут все же красиво, если бы еще и праведно. Впрочем, их дело солдатское — убивая — умирать, а умирая — убивать. Комбат запросил о готовности к бою, и все трое огневиков по очереди нетерпеливо доложили. Главный калибр к бою готов, полевая батарея к бою давно готова, минометчики ждут приказа на огонь. «Первый залп даете одновременно, ровно в 15.00», — предупредил их Гродов. «Последующие в той же очередности, в какой только что докладывали. То есть снаряды должны взрываться непрерывно. У них своя психологическая атака, у нас своя». «И длиться налет должен до полного уничтожения», — уточнил старший лейтенант Владыка. «Контратак не последует?» «Он будет длиться до моего приказа о прекращении огня. Слишком много чести для Антонеску терять своих людей в контратаках. Мы будем истреблять их огнем и металлом». После первого залпа офицеры еще пытались каким-то образом поддерживать порядок, требовали от бойцов сохранять строй и продолжать психическую атаку. Но уже после второго уцелевших охватила паника и ни барабанная дробь, ни призывы священника никакого влияния на солдат не оказывали. Арт-налет, казалось, длился бесконечно. Возможно, за этой атакой действительно наблюдал откуда-то издалека сам главнокомандующий или кто-то из высоких армейских чинов, потому что офицеры вновь и вновь пытались организовать, если уж не психическую, то хотя бы обычную атаку. Они выстрелами останавливали тех, кто стремился бежать, пинками поднимали тех, кто залег или же ползком пытался выбраться из этого осколочного ада. А когда оказалось, что вся эта рать численностью, возможно, до двух батальонов истреблена, румынское командование бросило на подкрепление еще один батальон. В свою очередь Гродов тоже упрямо добивал встававших с земли, Причем прибегал к этому даже тогда, когда использование артиллерии уже казалось нерациональным и попросту бессмысленным. «Вам понадобилась моя батарея, ну так идите и возьмите ее!» Проговорил он, разрешая орудийным расчетам выпустить еще по 10 снарядов на орудие. Когда же все закончилось, в своем вахтенном журнале которые на береговой батарее ввели с той же старательностью, с какой обычно ведут его на любом военном корабле, комбат собственноручно зафиксировал, что арт-налет длился 25 минут, и что, по донесению разведки, на парадном поле осталось более 500 убитых солдат противника. Сколько там было раненых, установить не удалось, поскольку ночью с поля боя их вынесли. Вернувшись утром с этими сведениями, политрук, возглавлявший разведгруппу, выглядел предельно уставшим, бледным, и чувствовалось, что ему уже не раз приходилось бороться с приступами тошноты. «Неважно, выглядишь, политрук, настолько трудной выдалась разведка? На все это невыносимо было смотреть, товарищ капитан. Сотни растерзанных взрывами тел, тысячи окровавленных частей тела. Так уж и тысячи, хотя при такой плотности живой силы и такой интенсивности огня. Будь моя воля, я бы весь гарнизон батареи пропустил сейчас через это поле, через эти видения ада. Ты о чем это, комиссар? Зачем моих бойцов пропускать через это поле? Чтобы вселить в них чувство вины за свою солдатскую работу? Чтобы они познали... Какое у этой войны истинное лицо! Какие ужасы она порождает! Э, э комиссар, в таком случае проводить через это поле нужно не наших бойцов, а румын, особенно офицеров. Считаю, что не только румын. Однако это уже из области какого-то суеверия, что ли. Кстати, над полем боя кружился наш самолет-разведчик. Судя по всему, фотографировал. «Предполагаю, что пилот даст более точную цифру, хотя я не завидую тем, кто станет изучать его снимки. Если появился самолет, значит, в штабе оборонительного района о великом румынском побоище уже знают. Это упростит мой доклад». С минуту они сидели молча, глядя куда-то в сторону, словно бы стеснялись или опасались встречаться взглядами. «Ну, в общем, я тебя понимаю, комиссар», — нарушил молчание Гродов. «Подобные зрелища, наверное, не для наших с тобой нервов». «Скорее, все-таки не для моих. У вас характер жесткий, по-настоящему армейский. Иначе я не был бы кадровым офицером». Еще раз осмотрев поле битвы в стереотрубу, комбат решил, что самое время доложить о ходе боя командиру дивизиона. Во всяком случае, теперь уже есть о чем докладывать. Вот только вместо похвалы неожиданно услышал грустные размышления вслух майора Кречета. «Все это так, комбат, но что будет завтра?» «Одно твердо знаю, что желание давить нам на психику я у румын отбил, причем навсегда». «Ты причесал их, это понятно». Но под трибунально возникает вопрос: какими силами мы сможем удерживать рубежи наших батарей, если твои орудия и так уже оказались на передовой? Уходить отсюда тоже нельзя. Мы еще можем держаться, и последние бои это показали. Перебросить бы нам в восточный сектор хотя бы пару батальонов и мы снова на коне. Только перебрасывать следует не так, как это произошло с шахтерами, которых попросту бросили в бой без обучения, без оружия, без огневой или танковой поддержки. «А вот об этой истории тебе лучше забыть», — неожиданно резко охладил его кречит «Причем подтрибунально забыть. Что за разговоры с оружием, без оружия, без огневой поддержки? Все эти подтрибунальные размышления не нашего полета». «Раз уж они погибли, хоть на часок-другой задержав противника, значит смерть их уже геройская, и все тут». «Чего умолк?» «Думаю. Тут не над чем думать, капитан. Все, что от тебя подтрибунально требуется, так это делать выводы, выполнять приказы». «Извините, товарищ майор». Версию, согласно которой две с половиной сотни безоружных новобранцев погублено с пользой для фронта, я принимать на веру не могу и не желаю. А вот это уже в самом деле подтрибунально. И комбат почувствовал, как это давно прилипшее к языку майора и в большинстве случаев совершенно бессмысленное словцо подтрибунально постепенно наполняется все более угрожающим смыслом. Беседы с комдивом почему-то всегда давались Гродову трудно, и нынешнее исключением не стало. В каждом слове кречета улавливалась какая-то недосказанность, некая смысловая вязкость. Непонятно было, что происходит. Майор завидует его известности, опасается, что комбата назначат командиром дивизиона. Как бы там ни было, а сам Гродов старался все реже общаться с комдивом, и как можно скорее завершать разговор с ним. Именно поэтому Дмитрий вздохнул с облегчением, когда сразу же после разговора с Кречетом на связь вышел подполковник Райчев. «Ты самолет над устроенным тобою Мамаевым побоищем наблюдал? Но не думал, что этот разведчик послан вами. Он из того звена гидросамолетов, которые обычно используются портовой службой для разведки и оказания помощи терпящим бедствие судам. Как только полковник Осипов сообщил в штаб, что одним артналетом твоей батареи убито и ранено, словом, выведено из строя около двух батальонов румынской пехоты, мы с Бикетовым захотели убедиться в этом, получить подтверждение. Тем более, что этим фактом Тут же заинтересовались не только наши флотские, но и городские журналисты. И вы убедились? Да, вот, несколько снимков уже передо мной. И что же я здесь вижу, други мои походные? Это же в самом деле настоящее побоище. Такое впечатление, что ни один снаряд не пропал зря. А зачем ему пропадать зря? Мы свои снаряды, товарищ подполковник, ценим. «Поэтому я так и сказал в штабе оборонительного района. Други мои походные, этого офицера давно следовало повысить в звании, наградить самым высоким орденом и назначить командиром полка морской пехоты, а то и командиром бригады». «Но в штабе», — молвил Гродов, — «благоразумно ответили, что ни с чинами, ни с наградами спешить не стоит, потому как зазнается» тем более, что свободных полков, а тем более бригад в оборонительном районе, увы, пока что нет. Там сказали, что к званию майора ты уже представлен, и вопрос этот командующим флотом уже вроде бы решен. Поздравлять, други мои походные, пока не решусь, ибо плохая примета, но понимаю, что за орденом дело тоже не станет. А командовать полком... «Тебе, скорее всего, выпадет уже во время обороны Севастополя или в боях на Кавказе. Что скажешь, комендор степей приморских?» «Странные вести доходят до слуха моего, други мои походные. Вот что я скажу вам в ответ».